Париж, Франция, суббота, 0 часов 9 минут Суровая простота аэропорта Шарль-де-Голь, названного в честь человека, жизнь которого была полна огромных сложностей, всегда казалась Виктору умышленной иронией. Прохождение через него даже в самом лучшем настроении могло казаться долгим путем в никуда. Здание аэропорта было чрезвычайно малолюдным даже для полуночи. Лишь несколько человек ожидали информацию о своих задержанных рейсах у табло отправления. Погода в большей части Западной Европы была исключительно скверной. То ли в ней дело, то ли французские авиадиспетчеры опять бастуют, подумал Виктор. В аэропорту он не заметил никого, кто мог быть шпиком, но уверенным он быть не мог. В здании аэропорта он мог не опасаться, что его убьют, если не арестуют. Там были вооруженные бдительные охранники – которые ни секунды не колеблясь, застрелят всякого, кто, как им хотя бы покажется, может доставать пистолет. Без оружия он мог не бояться хотя бы их. Но как только он прибудет в город, все переменится, если он не будет к тому времени взят под охрану полиции. В городе, где убийства происходят каждый день, его убийство едва ли привлечет внимание. Но он не даст убить себя с легкостью. Если же он идет в ловушку, Для его врагов было бы лучше, чтобы он не приближался к ожидающему его полицейскому наряду. Прохождение паспортного контроля показало, что французские власти его не ищут. Одной заботой меньше. Ему все еще следовало опасаться полиции и секретных служб. Но главную угрозу сейчас представляла ЦРУ. И он направился прямо к выходу, не заботясь о мерах предосторожности. Если за ним следили, он не намеревался избавляться от слежки. И чем больше времени он проводил в помещении, тем больше он облегчал им работу. Лучше всего ему было как можно быстрее попасть в город. Там он сможет смешаться с толпой и затеряться. До выхода он дошел без приключений и прошел через автоматические двери, вполне допуская, что его застрелят, как только он сделает шаг наружу. Небо было черным, грозовые тучи нависли над городом. Резкий ветер ударил Виктору в лицо. Шел сильный прямой дождь, Капли били в землю, как град пуль. Снаружи было не больше десятка человек, но любой из них мог быть киллером вроде него самого. Он зашел слишком далеко, чтобы теперь повернуть назад. Он сделал выбор, хороший или плохой, и теперь хотел довести дело до конца. Но никто не выстрелил в него и даже не удостоил взглядом. И если ему и предстояло умереть, то не здесь, под дождем. Со времени нападения на него в Париже прошло пять дней. И он никогда бы не поверил, что вернется сюда еще до конца недели. Но за это время произошло многое. Царапины на его щеке почти зажили, но грудь еще болела, а на руках и запястьях еще были струпья. Виктор не знал точно, из скольких смертельных передряг он выбрался. Он забрался в такси и велел водителю ехать в город к ближайшему ломбарду. Они все закрыты. Виктор потянулся за ремнем безопасности. «Просто найдите один». Они ехали в город. Виктор молчал, хотя водитель пытался завязать разговор. «Можно я закурю?» – спросил Виктор. Водитель покачал головой. Казалось, прошло много времени до того, как машина приткнулась к бровке тротуара. На окнах заведения были решетки, дверь усиленная. Две буквы неоновой вывески не горели. Виктор велел водителю подождать и вошел внутрь. Через пять минут он вышел, оставив там несколько сотен евро, но разжившись ножом с 12-сантиметровым лезвием, двумя предоплаченными сотовыми телефонами и автомобильным зарядным устройством для них. И еще в ломбарде на глазах тощего владельца он проверил остроту и балансировку ножа. Виктор снова забрался в такси и велел водителю включить зарядку первого телефона. «Далеко ли до бара?» — спросил он. Водитель ухмыльнулся в зеркало заднего вида. «Вроде этого?» «Да», — ответил Виктор. Водитель привез его к ближайшему бару. Тот находился вблизи перегрестка. Дорога возле него была полна людей и машин. «Поехали к другому». Водитель посмотрел на Виктора, но тот ничего не сказал. Также были отвергнуты еще два бара. Четвертый находился на тихой улице, перекрестков поблизости не было. «Этот лучше?» — спросил водитель. Виктор достал бумажник. В баре он взял водку и попросил у смущенного бармена клейкую ленту. В туалете он прикрепил этой лентой нож острием вверх кожи в нижней части спины. Рубашку в брюке он заправил только спереди. Он предпочитал чувствовать себя вооруженным. Теперь он, по крайней мере, может захватить несколько врагов с собой в могилу. Он воспользовался таксофоном бара. Ответ пришел всего после нескольких гудков. «Вы в аэропорту де голя был первый вопрос женщины. «Я в городе». «Записывайте», — сказала женщина. «Я жду вас здесь». «Нет, это вы приходите ко мне», — сказал Виктор и назвал ей адрес бара. «Если через 30 минут вас здесь не будет, вы застанете только пустой стакан». — Секундочку, так дела не делаются. Приходите вы ко мне. — Или мы играем по моим правилам, или я улетаю первым же рейсом. Решайте. — Ладно. Наденьте что-нибудь красное. Виктор дал отбой. Бар был полупуст, у стойки сидели лишь несколько серьезных выпивок, которые, похоже, проводились здесь уйму времени. Виктор понимал, что в нем видят чужака, но это не имело значения, поскольку никто из них не собирался прерывать свое занятие, чтобы сообщить о Викторе властям. Большинство из них слишком заняты заливанием своих мозгов, чтобы даже запомнить его. Виктор заплатил за выпивку и вышел на холод. Он посмотрел вдоль улицы в обе стороны. Налево дорога вела в промышленный пригород, а направо – к перекрестку скоростных магистралей. Вывесок метро не было видно, а пешком женщина вряд ли придет. В отдалении были слышны сирены, но казалось, что дождь шумит сильнее. Виктор перешел дорогу и нашел закоулок, из которого мог видеть вход в бар. В ситуациях вроде этой он обычно вытащил бы пистолет, передернул затвор и снял пистолет с предохранителя, а потом сунул бы его за пояс слева от пряжки, чтобы можно было быстро выхватить его. Но пистолета у него не было, был только нож. Он мало поможет, если придет группа киллеров, но все же это лучше, чем ничего. Виктор нашел кое-какое укрытие от ветра и непрекращающегося ливня. Но дождь все же доставал его, а холод пощипывал кожу. Это его не заботило. Он чувствовал себя прекрасно. Замерзший, промокший, но пока еще живой. К моменту, когда у бара остановилось белое такси и из него вышла рослая женщина, Виктор простоял ровно 20 минут, выкурив за это время одну сигарету. На женщине было серое пальто по щиколотку, из-под шерстяной шляпы свешивался хвост темных волос. Шея была обмотана бордовым шарфом. А она... Женщина приостановилась, чтобы поправить одежду, и вошла в бар. Виктора удивило, что такси высадило ее точно у входа в бар, а еще больше то, что она вошла в бар, не осмотревшись для проверки обстановки. Либо она представления не имела о том, что происходит, либо играла роль человека, не имеющего представления об этом. Признаков команды убийц на улице не наблюдалось. Дорога была пуста. Звуки машин доносились лишь издалека. По улице шел человек с доберманом, но его Виктор сбросил со счетов. Человек был слишком толстым и очень старался удерживать пса. Убийцы не стали бы использовать собаку, даже для того, чтобы отвлечь внимание. Виктор быстро покинул свое укрытие стремительной походкой человека, идущего напрямую и не желающего сворачивать со своего пути. Его голова была опущена, воротник поднят. Переходя улицу, он погладил добермана. На другой стороне он встал справа от входа в бар, прислонившись спиной к стене. Руки он, несмотря на холод, держал перед собой. Он зажег сигарету и не спеша курил, наблюдая за дорогой. Дверь открылась минут через пять. Женщина вышла в ночь. Прежде чем она успела понять, что происходит, Виктор ухватил ее за локоть. «Пошли!» Он почувствовал, как у нее перехватило дыхание, но она не сопротивлялась. Он повел ее по улице на запад и повернул в первый же проход между домами. Здесь он прижал ее к стене и стал обыскивать. Она сделала глубокий вдох. «У меня нет оружия». Чтобы убедиться, что она безоружна, хватило нескольких секунд. Он искал у нее пистолет в расчете, что тот пригодится ему самому. Краем глаза он видел, что женщина смотрит на него, но сам следил за обстановкой. Виктор вел женщину к концу улицы в сторону промышленной зоны. Дороги были широкими и свободными. Вдоль тротуаров тянулись заборы, за которыми располагались заводы. В каких-то зданиях свет горел, в других нет. Появился автомобиль, едущий по направлению к ним. Виктор завел руку за спину. Если бы на расстоянии в десяток метров между ними ему показалось, что машина собирается остановиться, он перерезал бы женщине горло и толкнул бы ее на дорогу перед машиной, а сам бросился бы бежать. Дальше по улице он нашел бы укрытие, Напал из него на последнего из преследователей, вонзил ему в спину нож, перехватил пистолет и перестрелял бы остальных. Или погиб, ведя огонь. Машина не остановилась. «Куда вы меня ведете?» спросила женщина. Виктор не ответил, но она получила ответ через пять минут, когда они сделали круг по пустынным улицам. Бар находился чуть дальше по улице. «Почему мы возвращаемся?» Виктор вел ее в бар, Заказал им обоим выпивку и выбрал самый дальний от входной двери столик вблизи входа в туалеты. Еще раньше он заметил на другой стороне дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Где-то там должен был быть выход на другую улицу, которым они могли бы воспользоваться при необходимости. Виктора еще раньше удивило, что посредником оказалась женщина, и это снова удивило его, когда он ее увидел. Она была моложе, чем он мог подумать. Ей лет 30 или даже 28. Это значило, что она хорошо делала свою работу или что ее использовали, чтобы сбить его с толку. Но он не выказал своего удивления. Женщина промокла не меньше его, и ей это явно не нравилось. Значит, она не оперативный работник. У нее было узкое лицо и темные глаза. Она сидела, охватив пальцами стакан, и почти не смотрела на Виктора. «Я никого не привела». Виктор почти верил ей. Его природная подозрительность мало вязалась с сидящей перед ним женщиной. Она была слишком молодой, слишком напуганной и недостаточно умной, чтобы подставлять его. Возможно, она участвовала в каком-то деле, недоступном ее пониманию и очень нуждалась в его помощи. Он не намеревался помогать ей, если это не поможет ему самому. Но возможно, что он ошибался. Как бы то ни было, ее шансы остаться в живых не выглядели хорошими. Виктор положил руки на стол. «Почему вы вызвали меня в Париж?» «Кое-кто пытается убить нас обоих». Был соблазн проявить сарказм, но Виктор сдержался. «Из-за событий в понедельник?» Она покачала головой. «Парижские дела — это не то, что вы себе представляете». Она оглядела бар. «Нам лучше говорить не здесь». Она слишком нервничала, не могла усидеть спокойно и постоянно поглядывала на дверь привлекая излишнее внимание. «Согласен. Так где?» «У меня есть квартира в восточной части города. Она безопасна». Виктор скептически поднял бровь. «Я живу там со вчерашнего дня», — объяснила женщина. «Никто не знает, что я там, иначе я бы уже была убита». Это был веский довод. Виктор допил свой стакан. «Везите меня туда». Один час тридцать минут. Вот мы и прибыли. Женщина взглянула на Виктора, прежде чем повернуть ключ и открыть дверь. Она не могла знать этого, но от ее следующего действия зависело, убьет он ее тут же или нет. Женщина вошла в квартиру. Если бы она словом или жестом пригласила Виктора войти первым, он бы тут же перерезал ей горло, уверенный, что там ловушка. Но она этого не сделала и пока осталась живой. Дом был безликим семиэтажным зданием, довоенной постройки, и нуждался в ремонте. Возможно, когда-то он выглядел хорошо, но эти времена давно прошли. В почти пустой квартире были лишь самые необходимые простейшие и простейшие мебели оборудования. Отделка тоже самая простая. Типичная дешевая съемная городская квартира. Женщина включила свет и прошла на середину комнаты. Виктор выключил свет и запер за собой дверь. Женщина повернулась к нему. В полумраке он увидел испуг на ее лице. Она неверно поняла его действия. Не обращая внимания, Виктор прошел к столу, стоящему у стены, и включил настольную лампу, повернув ее так, чтобы она не отбрасывала их тени на оконные занавески. Он постоял спиной к женщине чуть дольше, чем было нужно, предоставляя ей вроде бы хорошую возможность попытаться что-то сделать. Он вслушивался в ее движение, которые могли бы значить, что она выходит. Но она ничего не делала. Виктор повернулся к ней лицом. «Меня зовут рыбака сказала женщина. «Мне все равно». Она начала говорить снова, но Виктор оборвал ее. «Тихо!» Виктор оглядел комнату в поисках жучков, вглядываясь во все устройства, в штепсельные розетки, заглянув под стол. Затем он также осмотрел остальную часть квартиры, скудно оборудованную кухню, Ванную и спальню с двуспальной кроватью. Из кухни можно было выйти на крошечный балкон. Так как времени было мало, он должен был действовать быстро. Ничего интересного он не нашел. Когда он вернулся в гостиную, женщина стояла на том же месте. В гостиной были небольшие диваны-кресла. Она могла бы сесть, но осталась стоять. Ее тревога была очевидной. Это был хороший знак. «Мне нужно обыскать вас», — сказал Виктор. «Зачем? Вы ведь уже... Снимите пальто!» «Вы думаете, на мне жучок? Зачем он мне...» «Снимите пальто!» Тон Виктора остался прежним, но его взгляд требовал повиновения. Она открыла было рот, словно для возражения, но промолчала, и, расстегнув длинное пальто, сбросила его с плеч. «Встаньте сюда и раскиньте руки!» Она подошла к столу, войдя в полосу света от лампы, и подняла руки на высоту плеч. На стене образовалась ее крестообразная тень. Виктор подошел к ней. Она была высокой женщиной, на невысоких каблуках всего сантиметров на пять ниже Виктора. У нее была смуглая кожа, темные глаза, и в ее крови было явно что-то средиземноморское. Осанка говорила о некоторой подготовке, возможно, военной, но Виктор предположил разведывательную. В ее глазах был испуг, но она владела собой. Виктор видел частую пульсацию на ее шее. Частую, но не слишком. На ней были темные джинсы, не обтягивающие, но и не свободные и темный кардиган поверх кремовой блузки. Опрятная повседневная одежда, немного, правда, не подходящая к ее внешности, но туфли более стильные, чем одежда. Виктор провел ладонями по внешнему и внутренним сторонам ее рук, по спине, по бокам торса и середине, не обращая внимания на ее вздрагивание, когда он в ходе обыска касался ее груди. Затем он наклонился, чтобы ощупать ее талию и ноги. После чего выпрямился. «Снимите туфли джинсы». «Ни в коем случае». «Вы сделаете это, если не хотите, чтобы я залезал рукой в ваше белье». Она была ошеломлена. Ее взгляд был полон отвращения. Виктор выдержал ее взгляд, не выказав никаких эмоций. Говорить было не о чем. Она сделает то, что он требует. Чуть погодя, он увидел, что ее сопротивление спало, и она медленно кивнула. Сначала она сняла туфли, затем, отвернув голову, чтобы не смотреть на Виктора, расстегнула джинсы и спустила их с бедер. Джинсы упали к ее ногам. «Садитесь с них». Она сошла. «Немного расставьте ноги». Она опять повиновалась. Виктор внимательно осмотрел ее. «Повернитесь кругом». Она повернулась. «Окей», — сказал он, удовлетворенный. «Одевайтесь». Виктор отошел и встал справа от окна гостиной, Спиной к стене женщина натянула джинсы и надела туфли. Виктор смутился, поймав себя на том, что смотрит, как она одевается. Он тут же отвернулся, так что она не успела заметить его взгляд. «Теперь вы довольны?» — спросила женщина, закончив одеваться. «Не вполне», — ответил Виктор спокойно. «Придя сюда, я нарушил больше своих правил, чем могу сосчитать. Поэтому будет лучше, если окажется, что ваша информация стоила этого. А если нет, вы убьете меня?» «Да». Это не была пустая угроза, и Виктор видел, что она поняла это. Ее поза сразу изменилась, плечи опустились. Это инстинктивное движение сказала Виктору, что угрозы нет, вызова нет и нужды в насилии нет. Он видел, что хотя эта женщина, возможно, была заранее настроена против него, она быстро поняла, как сильно ошибалась. «Как вас зовут?» – спросила она. Этот вопрос вывел Виктора из равновесия. «Простите, что?» «Я спрашиваю, как мне обращаться к вам. В нашей работе вас всегда называли тессерактом». «Почему?» «Не знаю, это просто рабочий псевдоним». «Но, думаю, в ЦРУ высоко оценивают ваши способности, потому что тессеракт — это четырехмерный куб, источник неиссякаемой энергии, особенно для собственной защиты. И в фантастических фильмах им пользуются супергерои», — ответила она. «Так как мне вас называть?» «Вам нет нужды как-то называть меня», — сказал Виктор. «Хорошо. Расскажите, что вы знаете». «Вашей смерти желает контора». Она выдала эти сведения как большое откровение, но в лице Виктора ничего не изменилось. «Вы уже знаете», — заключила она с удивлением. Виктор кивнул. «Но откуда?» «Если вы рассчитывали поразить меня, сожалею, что разочаровал вас. Но после того, как все это началось, я не сидел, сложа руки». «А что еще вам известно?» «Я здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Сейчас давайте сосредоточимся на том, что знаете вы». Женщина кивнула и сложила руки на груди. «Нам нужно действовать вместе». «Я не помню, чтобы мы условливались об этом». Она посмотрела на Виктора, словно обдумывая, как бы получше ответить, но по его взгляду все поняла и просто сказала. «Это ЦРУ хочет вашей смерти, так как это именно ЦРУ наняло вас». Лицо Виктора ничего не выразило, но в его голове возникло множество вопросов. «Как вы узнали это?» Виктор видел, что ей очень не хочется отвечать на его вопросы. «Потому что я работала на них». «Работали на них?» «И теперь они меня хотят убить». «Поясните». «Они убили моего руководителя, чтобы лишить меня связей». «Мои смерти они хотят не меньше, чем вашей». «Что насчет флешки?» «На ней что-то крайне нужное им, разумеется, информация». Информация о чем? Этого я не знаю. Тогда какая от вас польза? Спросите меня о чем-нибудь еще и попытайтесь определить. Кто был человек, которого я убил? Андрей Созлс. Я не про имя спрашиваю. Что он собой представлял? Бывший офицер российского военного флота. Этого не было в досье? А вам не нужно было это знать? Что он делал в Париже? Хотел продать флешку кому-то. Кому? Не знаю. Вам не следовало знать? Думаю, да. «А вы могли бы расшифровать эту флешку?» «Она у вас?» «Нет», — ответил Виктор. «Но она у вас где-то припрятана». «Так вы могли бы расшифровать ее?» «Возможно, но я не могу знать, пока не попробую. У меня в управлении есть друзья, которые...» «Это не пойдет!» И тут его внезапно осенила мысль, прежде не приходившая ему в голову. Женщина видела, что он что-то обдумывает. «Так что?» — спросила она. «Ничего», — ответил Виктор и сменил тему. Так они хотели, чтобы я забрал флешку раньше, чем она попадет к покупателю? Да. И я думаю, что отобрать ее у покупателя было бы намного труднее. Вероятно, он слишком хорошо защищен. Или этот кто-то, убить кого-то, они бы не посмели. По-вашему, кто это? Свои догадки Виктор оставил при себе. Почему ЦРУ само не сделала это? Почему обратилась ко мне? И почему она хотела устранить меня после этого? Ответ на оба эти вопросы один и тот же, сказала женщина, сделав шаг вперед. Но я не могу быть уверена. Тогда зачем я вас слушаю? Потому что у вас нет выбора. Ее ответ удивил Виктора, но еще больше его удивила твердость ее тона. Он переменил мнение о ее воле. Выбора нет и у меня, продолжила женщина. Но я знаю, что ваша смерть нужна им, чтобы скрыть всю операцию. Они не хотят, чтобы смерть озался когда-нибудь напомнила о себе. Виктор слушал с непроницаемым лицом. Она продолжила. И если бы план сработал, в руках у следствия могло бы быть только тело убийцы в номере парижского отеля, без каких-либо намеков на то, кто нанял его. В лучшем случае, они бы поняли, что вы наемный убийца, но никаких связей вас с кем-либо проследить было бы невозможно. Любая связь между вами и теми, кто заказал убийство Озелса, была бы ловко обрублена. «Так что же это? Они хотят убить меня, чтобы скрыть выполненную мной работу?» «Я же не собирался рекламировать то, что я сделал. Это не лучший способ привлекать новых заказчиков». Виктор понял, что в его голосе было больше эмоций, чем он хотел бы проявить. «Верно», — ответила женщина. «Но они не могли допустить, чтобы вас поймали и допросили». И «Я не мог бы никому ничего сказать, ибо я ничего не знал». «Пройди все так, как могло бы, ваша смерть гарантировала бы, что им ни о чем беспокоиться». «Но почему они выбрали меня, а не какого-нибудь бандита?» «Убить уздался мог любой любитель. Сэру не нуждалась во мне для этого». «Потому что любитель не сумел бы принять и малой доли тех предосторожностей, какие принимаете вы. Любой другой оставил бы след, по которому можно было бы пойти. Тогда мне и сказали, почему, но им был нужен киллер высокой квалификации, на которого нет досье. Им был нужен невидимка, и вы отвечали этому требованию. Думаю, вы можете считать это комплиментом». «Я польщен». «Не нужно сарказма». Виктор не среагировал на ее замечание. «А какое отношение имеете вы ко всему этому? Вас-то почему хотят убить?» «Я часть цепочки. Операция провалилась, вы живы. флешку они не заполучили. И теперь им нужно обрубить все концы провести зачистку». виновно в соучастии?» «Что-то в этом роде». «Но они вас пока не достали». «Я не предоставила им возможности». «Все-таки почему вы вызвали меня сюда?» Женщина переступила на пару шагов левее, возможно, просто от волнения. Виктор смотрел на нее, свет лампы высвечивал ее скулы, плясал на полных губах. «Потому что мы можем помочь друг другу». «В чем?» «В том, чтобы остаться живыми». «Надеюсь, вы не предлагаете передать им флешку с тем, чтобы они оставили нас в покое?» «Разумеется, нет». «Тогда что?» «Мы удалим наших врагов». Ему захотелось спросить «Куда?» Есть люди, которым не нравится слово «убить». Они предпочитают глупые эфемизмы. Виктор полагал, что это помогает им крепче спать. И как же мы намереваемся сделать это? Я не могу перестрелять все ЦРУ, и у меня патронов не хватит. Убийство «Озлса» не было санкционировано официально. Это был классический черный мешок. Кто-то заказал «Озлса», кто-то исполнил заказ, но организация в целом об этом не знала. Почему вы так думаете? По множеству причин. Начиная с того, как меня привлекли к этой работе. Некий аноним позвонил мне и назначил встречу. Мне не было сказано, на кого или с кем я буду работать, ни названной цель работы. Мне не следовало этого знать. Затем то, что привлекли вас, наемного убийцу, не имевшего до этого связи с конторой. Будь это задание официальным, и в случае провала операции не было бы нужды убивать ни вас, ни моего руководителя, ни меня. Они просто использовали бы для нее своих людей или известных наемных убийц. Те, кто на деле, стоят за всем этим, не хотят, чтобы все ЦРУ знало об их делах. «Стрелки, что охотились за мной в Париже, были частными лицами», — сказал Виктор. «Они не знали, на кого работают». «Совершенно верно». «А затем я столкнулся с американским киллером у себя дома». Виктор не знал, где это было. Это не имело большого значения, а он не хотел заводить привычку без надобности раскрывать личную информацию. «В Швейцарии я знаю». — сказала женщина. Тот факт, что она знала, ошеломил Виктора, но он не подал вида. — Это должен был быть наемник, а не оперативный работник, — продолжила она. Ее голос звучал убедительно, хотя она и не раскрывала себя. Виктор верил ей. Говорить ей о том, что поначалу он был о ней противоположного мнения, не было надобности. — Вы уже заморозили их стрелков в Париже, — сказала женщина, употребив еще один глупый эфемизм. Поэтому им пришлось пойти на риск и послать кого-то к вашему дому, чтобы завершить работу. Они не могли допустить того, что вы исчезнете раньше, чем они соберут новую банду убийц». Виктор кивнул, принимая ее истолкование событий. «Это значит, что хотя бы большая часть конторы нас не ищет?» «Пока не ищет. Но в любой момент может произойти что-то, что вскроет всю картину. Бойня в отделе привлекла слишком много внимания. Я уверен, что в ЦРУ есть люди, официально интересующиеся всем этим». Плюс в деле участвуют Франция и Швейцария. Тучи сгущаются, помимо желания тех, кто хочет нашей смерти. Итак, нам нужно добраться до них раньше, чем они доберутся до нас. Вот именно. Но как? Женщина внимательно посмотрела на Виктора. Так вы со мной? Я думаю об этом. Один час 50 минут. Виктор стоял так, что мог, не поворачивая головы, видеть входную дверь квартиры, и дверь в кухню. Женщина собиралась налить себе стакан воды. Он слышал, как она открыла посудный шкафчик, затем через 4 секунды послышался звук льющейся воды. Струя билась о металлическую раковину. Если звук не изменится еще 4 секунды, он войдет в кухню и посмотрит, что женщина делает. Через 3 секунды он услышал, как наполняется стакан. Одна часть существа Виктора говорила ему, что каждая минута, проведенная с этой женщиной, увеличивает опасность для него. Она уже подставила его однажды, и он не мог быть уверен, что она не подставит его еще раз. Он знал, что ему следовало бы просто убить ее и покончить с этим. Он всю жизнь управлял риском, и охранительная часть его существа вопила, что риск слишком велик. Но большое значение имела и другая сторона. В ходе одного разговора он узнал от этой женщины больше, чем смог узнать сам за несколько дней. При этом еще оставались вещи, которых он не знал или не понимал. Ему нужно выслушать все, что она может сказать ему, и только после этого решить, убивать ее или нет. Не из мести. Месть ничего не значила для него, а ради собственной безопасности. Она слишком много понимала о нем. Знала она это или нет, но вопрос в разговоре стоял о ее жизни. Женщина вернулась, она сделала глоток воды и поставила стакан на стол. «Так до чего я дошла?» «До черного мешка!» Сначала я подумала, что операция была просто несанкционированной, но я не предполагала, что она была совершенно нелегальной, иначе я никогда не согласилась бы в ней участвовать. Хотя теперь это нам на пользу, поскольку это значит, что нам противостоят всего несколько человек. И пока дело будет обстоять именно так, у нас будет возможность что-то сделать». «Например. Если им нужно нас убить, чтобы оборвать все связи между ними и убийством мозолса то это же относится и к нам. Нужно найти тех, кто затеял это дело, и всех, кто знал о нем. Возможно, всего двух или трех человек. Отрезать голову, и тело умрет. «Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду меня, верно?» «Но я помогу вам найти их», — сказала женщина. «Пока мы не знаем, кто они. Я общалась только с одним человеком, своим руководителем, но они уже убили его». Однако я могу установить, кто стоит за этим. Каким образом? Мы отследим движение денег. Поясните. Деньги всегда оставляют след. Деньги на оплату вашего парижского задания были перечислены на ваш счет в швейцарском банке с другого анонимного счета, которым распоряжалась я. И на мой счет они были перечислены, как вы можете догадаться, еще с одного анонимного счета. Как это может помочь нам? Счет мог быть открыт исключительно для убийства Озлсу. Это не тот случай. Как вы можете быть уверены? Я же работал, на них забыли? Забыл. Так что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что и вы работали на них. Я на них не работал. Он хочет выжать из нее всю правду. Я фрилансер. Я работаю на частных заказчиков. Я не люблю игр, просто скажите мне. Я говорю вам, что Озлс не первая работа, которую вы исполнили для них. За последние три месяца вы через меня выполнили еще три заказа для ЦРУ. «Не может быть!» «Полагаете, я лгу? Зачем мне это?» У него не было ответа. «Я три раза была вашим посредником, каждый раз представлялась другим лицом, играя другого персонажа. Перед Озлсом была работа в Швеции, где вы убили торговца оружием, а перед этим работа в Саудовской Аравии. Продолжать?» Виктор смотрел в сторону. «Вот, значит, как найдено было мое жилище», — сказал он больше самому себе, чем ей поняв теперь, как было дело. «Другие заказы были ложными целями для того, чтобы выследить меня?» «Не совсем. Это были официальные объекты и при очень скверные люди. Но заказы действительно были прикрытием для слежки. Даже только для того, чтобы составить один плохонький ваш фоторобот, понадобилось провести три тщательно спланированные операции. Но мы узнали, где вы живете». В ее голосе была доля гордости, заставившая Виктора заскрипеть зубами. «Никто не ожидал, что это займет так много времени. Вы оказались лучшим конспиратором, чем кто-либо ожидал». Виктор покачал головой. «Ну и люди...» «Не смейте. Она выглядела по-настоящему рассерженной. Не забывайте, вы наемный убийца, и у вас нет никакого права осуждать других». Виктор вынужден был признать ее правоту. А она продолжала. «Не думайте, что мне приятно быть здесь. Мне дьявольски тошно находиться рядом с кем-либо вроде вас». «Не ругайтесь». «Что?» «Я сказал, не ругайтесь!» Женщина уставилась на него. «Не ругаться? Почему бы, черт возьми?» Меж бровей Виктора пролегла складка. «Это богохульство!» Женщине понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что Виктор говорит серьезно. Но она взяла себя в руки. «Давайте условимся. Не вам указывать мне, что говорить, и чего не говорить. Я просто сказал. Примите это к сведению». Женщина нахмурилась. «Похоже, вы забыли, что я не работаю на вас. Мы работаем вместе. А значит, не вы не указываете мне, что делать, не я вам. Вы поняли меня?» Виктор посмотрел на часы. «Вы закончили?» Женщина несколько раз глубоко вздохнула. Видно, ей хотелось сказать больше, найти достойный ответ. Он так и представлял себе, как она отрабатывает образ сильной женщины перед зеркалом. Но и он мог сказать гораздо больше, однако спокойно произнес «Вы говорили что-то об отслеживании денег». Она сделала еще один вздох и сглотнула. Виктор видел, что она старалась уговорить себя не обращать внимания на его поведение. «Он не стоит того». Прошла минута, прежде чем она заговорила снова. За это время, — счел Виктор, — она восстановила свою гордость и так легко не сдастся. Она сказала, «Деньги на ваш счет пришли от меня. Ко мне они пришли с чего-то еще счета. она тот с чего-то еще и так далее». Нам нужно проследить всю эту цепочку назад, чтобы установить исходный счет. И вы знаете, как это сделать? Да. Виктор кивнул, почти поверив, что она знает, о чем говорит. Как? Теперь женщина сидела, опершись на подлокотник дивана. Виктор слышал скрип дерева, когда она делала какие-то движения. Говоря, она активно жестикулировала, делая усиливающие и поясняющие движения. Виктор оставался стоять у окна спиной к стене так, что мог следить и за женщиной, и за дверью. «Мы находим, кому или какой организации принадлежит этот исходный счет», — сказала она. Снаружи послышалась возня. Какой-то сутенер орал на свою подопечную. Виктор держал окно открытым, чтобы можно было услышать приближение людей. «Это вы уже сказали. Но как вы сделаете это?» «Через банк. Банкиры не передают информацию клиентам. Просто нужно знать, как спрашивать». «А вы знаете...» Женщина кивнула. «А какова моя роль в этом?» «У вас нет роли. Во всяком случае, сейчас. А когда я добуду информацию, вы ее используете». «Звучит просто». Женщина пожала плечами. «А вы уверены, что все это сработает?» Это было окончание интервью. Если она ответит «да», она останется живой. Если она ответит «нет», она умрет. Виктор видел, что она тщательно обдумывает ответ. Он внимательно следил за ней. Перед ответом она на мгновение сжала губы и сглотнула. «Да», — сказала она твердым, уверенным голосом. «Хороший ответ!» Она слегка улыбнулась, не вполне понимая. Виктор полез в карман, достал флешку и коротким движением бросил ей. Ему понравилось, как женщина ловко подхватила флешку. Хорошая реакция. Женщина посмотрела на флешку и затем подняла вопросительный взгляд на Виктора. Он видел, что она хочет спросить, Почему он раньше солгал ей? Но она ничего не сказала. Она села за свой компьютер и вставила флешку. Виктор подошел, чтобы наблюдать за ее работой. Она вздохнула, когда у нее был затребован пароль. «Они не дали вам пароля?» – спросил Виктор. Она покачала головой. «Меня не намеревались допускать к этой флешке. Я кое-что смысл в криптографии, но я не могу сказать, какого уровня сложности использованный здесь шифр». Если он не высок, возможно, я сама сумею за несколько дней определить пароль с помощью программ своего компьютера простой силовой атакой. Но если здесь что-то, из-за чего могут погибнуть люди, сложность шифра должна быть очень высокой. И возможности моего компьютера не хватит даже для того, чтобы чуть поскрести поверхность пароля. «У меня есть знакомый, который, возможно, сумеет вскрыть этот шифр», — сказал Виктор. «Я подчеркиваю, возможно. Я попробую обратиться к нему, пока вы будете собирать информацию о счетах». Если кто-то и может нам помочь с шифром, то это мой связник в Лэнгли. Нет, это слишком близко к нашим врагам. Ну и что? Если даже это перехватят, они могут и не захотеть нас искать. С учетом того, сколько усилий было приложено для того, чтобы убить меня, они вряд ли так легко отступят. А если они их приложили ко всему этому руку, они поймут, что я передал флешку вам. Встретившись с вами, я уже подставил себя под угрозу. И я не хочу, чтобы они узнали о нашей встрече. Тогда я попытаюсь скрыть шифр сама. Я предпочитаю свой вариант. Мы можем делать это и тем, и другим способом. Но разве это невозможно делать одновременно? Я попробую первым. А почему мы не можем делать это одновременно? По законам физики. У нас только одна флешка. Женщина ничего не ответила, а ее пальцы несколько секунд бегали по клавишам. Виктор увидел, что файл копируется с флешкой на компьютер. Копирование заняло всего несколько секунд. Мне в голову не приходило попробовать... Неожиданно для себя самого, сказал Виктор. Сами файлы не зашифрованы. Не зашифрованная флешка как таковая. Это всего лишь серийное запоминающее устройство, носитель информации. В ней нет ничего особенного. Никакой аппаратной защиты. Теперь вы можете идти своим путем, а я своим. И тем мы удвоим шансы. Женщина улыбнулась ему. Видите, мы уже неплохая команда. Виктор поймал себя на том, что смотрит на ее губы. Стоп! Сказал он, поднимая взгляд к ее глазам. «Мы не команда». «Тогда кто же мы?» Виктор пожал плечами. Какое-то время он искал слова для описания их положения, но ничего не придумал. «Никто». Женщина отвернулась. «Хорошо». «Ни у одного из нас не должно быть иллюзий в отношении того, почему мы оба делаем это. Вы помогаете мне только потому, что я вам нужен. Я помогаю вам только потому, что сейчас вы можете помочь мне. Вот и все». Говорит, что он желал ее... Ему не хотелось. «А что будет, когда я больше не смогу вам помогать?» Ей было нелегко задать этот вопрос. Виктор оценил это по достоинству. «Тогда мы разойдемся, и вы больше никогда меня не увидите».